на тысячу вёрст к западу. Появление крейсеров и эссенов в Корейском проливе, видов японских берегов, нашло немедленный отклик в мировой прессе. Мнения экспертов сходились на том, что захват архипелага Цусима для пресечения линии Симонаске-Фузан неминуем. И снова упорно раздували слухи о скорой высадке русского десанта непосредственно на островах японской метрополии. Спорщики на страницах газет тут же это опровергали, авторитетно заявляя, что Россия не располагает для такой серьёзной войсковой операции необходимым контингентом войск. Контраответом откуда-то всплыло, что якобы цинский Китай намеревается снарядить армию Взять реванш за экспансию Японии в 1894 году против Поднебесной. Даже дескать объявились лидеры движения Ихетуани, так называемые боксёры, готовые присоединиться к этой войне с самураями, драться против общего противника, готовы были даже вчерашние враги. В газетах вдруг появились десятки фотографий, освещающих недавнюю японско-китайскую войну под заголовками "Зверства японской воинщины". Жуткие кадры массовых расстрелов и спортивных казней ударом катаны. Закопанные живьём ханцы, горы трупов и просто отрубленные головы. Европа, которая на далёких азиатах было по большому счёту плевать, была потрясена. Что ж, и здесь потомки оказались правы. Информационная война принесла свои неоспоримые плоды. Общественное мнение цивилизованных стран теперь явно не на стороне озверелых самурайских орд. Николай II брезгливо просматривал подборку иностранной прессы, поминатно кивая начальнику личной охраны. Что ж, блестящий Евгений Никифорович. Ширинкин зарделся, хотя дело антияпонской пропаганды в основном было проведено службой российской контрразведки. И почти открыто, да геротипы выглядели столь наглядным и неоспоримым фактом, что не стали усложнять, подсовывая их иностранным издателям. Сначала они появились на страницах российских газет, а уж затем последовала широкая перепечатка европейцами. Правда, фотоматериалы от Емаловцев были из хроники ещё не состоявшейся японско-китайской войны 37-го года. Но что это меняло? Там посол японский в ваше величество уже дважды подавал запрос на встречу. Шаринкин показал на пачку газет. У него тоже весь набор таймс, экадопри и дойчий. По-моему, он не годует даже так. Что ж, просите. Буду его добивать. Император даже не взглянул на то, что немного взволнованный азиат мял в руках пачку газет, пока и не заикнувшись этикетс, но видом выражая протест, видимо, по поводу новета прессы. Протест, кстати, вполне бы и официальный. Русский след в теме зверств японской военщины. в принципе и не скрывался. Если бы. Сомя паузой монарх раскурил папиросу, догнав её до половины, наконец изволил спросить: "С чем пожаловали?" Вступивший на два шажка вперёд посол достал лист обращения, прочистив горло, зачитал: "Согласно пожеланиям правительства Японии, Вынужден просить Ваше Величество повлиять через прессу на общественное мнение, что склеветнической и фальшивой подачи российских издательств пребывает в панике и осуждении действий японской императорской армии на территории Китая. Уповаю, что поставленная с вашего одобрения под контроль российская пресса, а с этим и изменение общественного мнения, О способствуют делу поддержания порядка и дальнейшего установления мира между нашими державами. Романов выпустил последний дым, оставил в покое пепельницу. С нескрываемым сарказмом и крайне взыскательно проговорил: «А Вы часом не забылись? Вы, господин Матоно, и ваши хозяева в Токио? Между нашими странами, между прочим, война, а мы с вами, господин Матона, ещё не на мирных переговорах. Всегда тактичный, предпочитавший обтекаемые и приличные формы в разговорах, Николаев вдруг заговорил выверенно жёстко, не скрывая презрения. Вы, японцы, так стремитесь стать вровень с великими западными державами, столь желаете влиться в цивилизованное общество, но, о, да, Восток дело тонкое. У вас имеются еще и собственные азиатские правила. Правила ведения войны, суньдзы и прочее. Когда ночная атака рейда порта Артура без объявления войны это совсем не вероломство, А такая эдакая самурайская хитрость. Да? Но я не стану следовать хитрым изысканным восточным путями, а поступлю грубо. Мои генералы и адмиралы неоднократно предлагают. Я отказывал, но, пожалуй, соглашусь. Деревянно-бумажные японские города будут хорошо гореть после обстрелов корабельной артиллерии. А казаки на улицах Токио, отрезвят и злишне агрессивные самурайские головы. И без того не выдерживая тон дипломатии, последние слова государя прозвучали особенно резко. Японец буквально замер, побледнев. Затем медленно темнея лицом, пробормотал, выходя за рамки, презрев условности: Этого никогда не будет. Унипон У Японии много богов. Это прозвучало как много сил. Подданные тэно не смирятся с бесчестием, не уступят ни при каких обстоятельствах. Обстоятельства уже наступили. Против восстанет весь дух японского народа. Каждый крестьянин, не только кадровая армия, все умрут, но вот-вот. Кто ты из мудрецов, возможно, из восточных, сказал. Выход есть всегда, даже если этот выход смерть. Очень знаете ли в духе и философии японцев. Это сказал неважно, прогремел император, перебивая. Вам известно имя Акаси? Полковник Акаси Мотодзиро. которые с территории Швеции занимаются организацией подрывной деятельности внутри России. Мы мы воюем с вашей армией и флотом, но не посягаем на вашу устой и законную власть. А ваши спецслужбы связались с революционерами и заговорщиками, финансируя их, способствуя подрыву самого существования государства российского. Вы запустили такой разрушительный механизм, что даже после окончания войны нам эту кашу ещё долго придётся расхлёбывать. Что говорите? В войне все средства хороши? Так мало того, подзуживаемые вами террористы на родольце достигают на саму императорскую власть. На жизнь императора, на жизнь всей императорской семьи. Романов на миг замолчал, вперившись в собеседника, ожидая реакции. Японец либо взял себя в руки, снова натянув бесстрастную маску, либо... «Да я ж для него белый варвар!» — пришел неожиданный вывод. «Нет-то номикада, а в лучшем случае какой-то варвар-помазанник». Эх ты, сын узкоглазый собаки. Как всегда, да волю своему гневу, даже если он не выплеснулся наружу, а остался всего лишь в виде мысленных ругательств, Николай обрел спокойствие, заговорив медленно и вкратчиво. Вы как будто, господин Матон, не совсем понимаете сущность сих фактов. Хорошо. Я проведу доходчивую аналогию. Представьте, что российская служба диверсии и контрразведки организовала в Японии переворот с целью смещения правящей династии Мейдзи и убийства божественного Тонно. Скажете, гайдзины в Японии не смогут шпионить и проворачивать делишки по причине своей расовой отличности? Так и есть ханьцы. Вы сумели настолько наследить в Китае, что там многие хотят отомстить. Предложения о услуг жандармским и другим нашим службам на территории Поднебесной поступали неоднократно, можете не сомневаться. Слышали, наверное, даже ихэтуани боксёры зашевелились. Аккуратный азиат в костюме лондонской моды давно уже засунул свои бумажные протесты в портфель. Упоминание обожествленном Тено в столь оскорбительном контексте требовали, чтобы посол был потрясён. И он был потрясён. Потрясён безмерной печалью и не гипотетическим фактом убийства. Здесь играло и иное мировоззрение, иной взгляд на кончину вообще. Пред рассудки европейцы о бремени жизни и величии смерти нашли лишь одну болезненную точку. Гибель мекада от руки грязного китаяца была бы позорна. Круглые линзачко вдруг запотели, будто в ватный туман отградив реальность. Я волнуюсь, подумал сорокадвухлетний японец. Что-то ему подсказывало, что в этой неожиданной импульсивности белого царя кроется невероятная провокация. Но если я хочу сохранить шатки и предпосылки к прекращению войны, то не стану включать его вызывающие намеки в отчет. Пойду на личное унижение, лишь бы уберечь от унижения Микадо. Слишком много горячих голов в окружении императора Муцухита, думающих о чести. но безрассудно забывающих стратегические истины, что давно примированы мировой политикой. Судьба восходящего солнца ступила на зыбкую почву и может оказаться подвешенной на тонких нитях неопределенности. А сквозь белую вату домыслов продолжала литься патетика российского царя. Я возьму на себя все обязанности, что налагают на меня моё звание и должность, и моя совесть. Именно совесть. Большая политика такая субстанция, касаясь которой всякий раз надобно заботиться о нравственной гигиене.